Ева финова космофлот игрушка ренегата пролог диана рот только бы не нашли только бы не нашли только бы успеть вылезти до запуска турбины Быстро пробираясь по вентиляции в отсек утилизаторов, я мысленно ругал пиратов последними словами. Ренегаты из Хорада недавно захватили нашу научную космостанцию Ямг-308 в системе Ант и штурмовали отсеки хранилища уже второй день кряду. Мне же, единственной женщине в системе гуманоидных антвагов, пришлось скрываться». Ведь с такими, как я, молоденькими научными сотрудницами, тем более марсианками, пираты не церемонятся. Забирают с собой, а потом продают на рынке рабов. По этой причине, из-за близости к их базе, сюда, вопреки межгалактической конвенции Дикертона, не допускали женщин. Абсолютно. Никто этого даже не обсуждал. Но кем бы я была, если бы упустила такой шанс?» Где бы я еще смогла в полной мере изучить десублимацию будущей нейтронной звезды? Термоядерный синтез планетарных масштабов — вот мое кредо, вот моя слабость, ради которой я провернула невероятную по своей задумке схему, подделала документы, личность, все. В том числе принимала специальные препараты, останавливающие мой женский цикл. «Антваги — мясные сыроеды». Они чуют открытую кровь своей развитой сенсорной системой даже сквозь свинцовую стену. Еще одна причина, по которой сюда не допускались женщины. И вот зачем, спрашивается, вляпалась в это? Зачем? Ведь всего месяц спустя после моего долгожданного назначения перелета я уже попала в такую ситуацию. «Можно подумать, я всю жизнь истратила, изучая разные методики частотного анализа строения тела, астрономию, молекулярную физику, термодинамику, термоядерные процессы на стыке этих наук, чтобы вот так попасться?» Фагендот. Это ж надо быть такими наивными. Попасться на классический развод с кораблем, якобы терпящим бедствие из-за прохождения полосы препятствий. «Пояс астероидов в соседней Дитле». Мол, постепенное отключение жизненно важных функций корабля еле позволило им добраться до нашей системы, чтобы попросить стыковки для ремонта. Чем думал наш капитан, помогая боевому флагману Харада, самому оснащенному из всей линейки? Про оружейный обвес вообще молчу. Идиоты. Жаль, из корабельного журнала, к которому подключилась, выясняя причину аварийного оповещения, смогла узнать только это. То, что нас захватили а шлюзовые журналы подсказали кто. Капитанская рубка пала первой, и поэтому всеческая коммуникация была напрочь отключена. Полная изоляция во всей ее красе. Надеюсь, только у кого-нибудь из управленцев хватило ума отправить тревожный сигнал на ближайшую планету Антвагов. Хотя прошли сутки, но по внутренним ощущениям, что сродни интуиции, никто так и не прилетел нас спасать. По крайней мере, оповещений больше не было». Поэтому из всех вариантов у меня оставался только один. Держаться подальше от научного центра и хранилища данных. Да не попадаться в поле зрения камеры и датчиков. Короче, прятаться в периферических узлах жизнеобеспечения. Ждать, пока все закончится и ренегаты не отвалят. Хорошо, хоть план станции выучила перед прилетом и придумала пути отступления на случай, если меня раскроют и решат арестовать за нарушение двух десятков правил и конвенций антвагов. Под эти мысли я поспешила покинуть вентиляцию, пока меня не засосало в турбину, превратив в мясной фарш, когда ее вновь пустят. Огляделась сквозь решетку лючка. В машинном отделении технического утилизационного шлюза было темно и пусто. То, что надо. Достала мастер ключ из кармана и поспешила вскрыть запирающий механизм. Выкрутила панельку и нашла нужный тумблер. «Как хорошо, что здесь не все на электронике, а есть допотопные механические узлы. Иначе сигнал открытия лючка точно бы считали на пульте управления, и мои старания оказались бы тщетными». Вылезла наружу и с удовольствием выдохнула. Закрыла. Прищелкнула решетку обратно в пазы, которые сейчас не были заблокированы. Вовремя. В следующий миг нарастающий гул турбины заставила опасливо обернуться назад. Я шагнула в сторону, и спряталась в удобную нишу в стене, предусмотренную для обслуживающего персонала, если он тут вообще бывает. Вопреки ожиданиям, пахло пластиком и только им. Похоже, я сделала правильный выбор, когда оказалась на разветвлении вентиляционной шахты. Тотчас мощный воздушный поток пригвоздил меня к стене, не давая шелохнуться. Хотя это и без того было сложно сделать. Ноги подкашивались от запоздалого страха. Я схватилась за стенки руками, стараясь держаться ими как распорками. Поскорей бы это закончилось. Поскорей бы.